я унаследовал поместье правосудие даже само правосудие с орлинным оком было обмануто и в руки сумасшедшего отдало оспариваемое наследство где же была проницательность зорких и здравомыслящих людей где была сноровка юристов словно подмечающих малейший изъян хитрость сумасшедшего